Совсем неудивительным был тот факт, что уже на следующее утро на пороге маминой квартиры нарисовался Глеб Лонской. Я бы, пожалуй, даже разочаровалась не увидеть мужа. Едва мы с Тео и мамы позавтракали, и счастливый сын в компании бабушки умчался на прогулку. «Привет!» – мрачно поздоровался Глеб и заглянул в квартиру. Я хмыкнула и сложила руки на груди. «Любовника, что ли, моего ищет?» «Можешь зайти в прихожую?» – разрешила мужу. Я как раз собиралась с тобой созвониться, чтобы обсудить наши дальнейшие действия по разводу и разделу имущества. Этим займется мой адвокат, сейчас я за сыном. Слова Ланского, произнесенные уверенным тоном, выбили почву у меня из-под ног. Я схватила ртом воздух, но быстро мысленно выписала себе оплеуху. Не смей показывать Оле, что тебе страшно. Если этот человек, который уже натворил дел, решил пойти в банк и теперь станешь шантажировать тебя Теодором, Тебе ни в коем разе нельзя показывать, что ты его боишься. Запрокинув голову, я расхохоталась. Это ошарашило не только Глеба, но и меня в первую очередь, потому что смех звучал так, словно доносился из преисподней. «Думаешь, у твоей баженной сиськи способны вскормить моего сына гораздо лучше, чем мои? Я снова рассмеялась на этот раз весело, едва не до слез. «Кстати, это ведь она была с тобой вчера?» «Ну точно. Сама как статуэтка, а грудь, ну чисто верка сердючка. «Ты поэтому на нее запал? Она ассоциируется у тебя с мамкиной тиськой, от которой ты никак не отлипнешь?» Ланской смотрел на меня. Странно. В потемневших глазах заполыхала ярость, смешанная с восхищением. Он словно показывал всем своим видом, перед ним словно бы другая женщина, незнакомая, которой он не испытывает того презрения, которое выказал в момент признания в измене. Я и сама уже не была той Олей, хотя и сделала всего лишь один крохотный шажок от себя прошлой. «Оль, я не хочу, чтобы все было так», — шепнул Глеб и вдруг переступил порог квартиры, и, сделав еще один шаг, подошел вплотную ко мне. «Я вполне могла сыграть какую-нибудь роль, чтобы получить максимум из сложившейся ситуации. Устроить так называемое сахарное шоу. Сделать вид, что иду на все для того, чтобы удержать мужа рядом. Обеспечить его первоклассным обслуживанием во всем, что касалось быта и постели. Притупить бдительность, а когда он решит, что победил, уйти и больше никогда к нему не возвращаться. Пожалуй, для Глеба Ланского это был бы знатный щелчок по носу. Но пока я предпочитала заняться тем, что было главным, своим внутренним состоянием. И сейчас уже чувствовала себя увереннее, спокойнее, рассудительнее. «Так-так, Ланской!» Я вновь рассмеялась. «По киношному? По сценарию, который для тебя пишет твоя мать?» Пожав плечами, я сделала вид, что задумалась. От близости мужа, что стоял рядом и надсадно дышал, в душе пышным цветком распустились совсем не те эмоции, которые мне были на руку. «Если не хочешь, чтобы все было так, это только твоя проблема, и решать ее должен только ты. Кто был вчера с тобой в ресторане?» Теперь в голосе Глеба слышалась угроза, но надо отдать должное Ланскому, он старался не показывать этих ноток. «Мой адвокат», — соврала я, глазом не моргнув. «Твой адвокат водит тебя по настолько дорогим местам?» — хмыкнул Глеб. «Именно так. И грозит набить морду твоему мужу?» «Видишь ли, последние несколько дней я учусь выбирать настоящих мужчин, даже если речь о том, кто станет защищать мои интересы в суде». Теперь в глазах Ланского заполыхал настоящий пожар. Мне даже стало страшно, потому что я не могла прочитать, что именно владеет Глебом в этот момент. И муж меня удивил. Шагнул ко мне, вцепился, прижал к себе. Стал терзать мои губы поцелуем, пока я стояла безучастная, не понимающая, как на это реагировать. Когда же немного пришла в себя, сделала то единственное, что хотелось. С силой прикусила губу Ланского, и он, охнув, отступил. «Какая же ты...» — выдохнул с неверием. «Знаю, какая! Лживая, отвратительная, подлая!» Вернула ему его же слова. Подлетела, стала выпихивать из квартиры, потому что грань моего терпения была перейдена. И я не желала, чтобы Глеб видел меня такой, Олей, которая уже робко подавала голос и шептала, что больше она не выдержит, с нее хватит. «Ты получишь Тео только через мой труп», выпалила напоследок, вытолкав Фланского за порог. «Так что дай задание своей матери нанять киллера». Захлопнув за мужем дверь, я закрыла ее на все замки и, прислонившись к ней спиной, прикрыла глаза. Я не ощущала удовлетворения от того, что прошлась по мужу словами, но зато чувствовала другое. Выиграно сражение, а о битве я подумаю позже.